Ковчег Завета. Мы с пренебрежением отвергаем все те научно разработанные мифы, что Моисей был легендарной личностью, на которой народ основал свою религиозную и социальную систему. Мы считаем, что самым научным, самым здравым и самым удовлетворяющим убеждением будет буквальное принятие библейского повествования. Мы уверены, что все произошло так, как записано в священном Писании. Мы можем иметь полную уверенность в том, что все произшедшее случилось с людьми подобными нам, и что их переживания аккуратно записаны и сохранены на протяжении столетий с большей точностью, чем многие телеграфные сообщения наших дней. пусть ученые и исследователи увеличивают свое знание и делают всевозможные испытания подробностей з а п и с и тех отдаленных веков, достигших наших дней. Этими исследованиями они лишь докажут нам простоту и существующую точность записанных истин, которые до сих пор освещают путь странствования человека. Эти строки. Написал когда-то один из крупнейших деятелей XX столетия, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. И для него, и для миллионов других людей, читавших и читающих Библию, было неоспоримо, что один из наиболее ярких персонажей Ветхого Завета Моисей принадлежал к числу великих мужей дохристианского мира. Избранный Богом. Он изменил направление всей человеческой истории. Много позже христианская церковь приняла о т к р о в е н и е Ветхого Завета через народ, с которым некогда заключил союз сам Бог, а зримым символом этого союза служил ковчег Завета, з н а м е н о в а в ш и й присутствие Бога среди людей. Сделайте ковчег.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 на обоих краях ее, и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг другу. Крышки будут лица херувимов, и положи крышку на ковчег сверху. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровение. Выполняя эту заповедь, данную Богом, Моисей поручил изготовить ковчег мастеру по имени Веселиил, которого Господь исполнил духом Божиим мудростью, разумением, видением и всяким искусством. И когда ковчег был готов, Моисей вложил в него две скрижали, которые были даны ему на горе Синай и на которых Бог записал десять заповедей. Позже к ним прибавились сосуд с манной небесной и процветший жезл Аарона. Самое раннее упоминание ковчега в Библии приходится на период странствий сынов Израилевых. Выведенных Моисеем из египетского плена. Из пустынь с и н а я ковчег был доставлен евреями в землю обетованную. Благодаря исходившим от него сверхестественным ъ проявлениям народ Израиля был непобедим. Сила ковчега осушила реку Иордан, вызвала мор среди филистимлян. Царь Давид поставил ковчег Завета в шатре, где ежедневно общался с Богом. Сын и преемник Давида Соломон торжественно перенес ковчег в с в я т а я святых, построенного им Иерусалимского храма. Своей формой храм напоминал форму ковчега Завета и служил скорее святилищем. чем местом для массовых богослужений. Золотые цепи ограждали хранившуюся в нем реликвию, многочисленная золотая утварь таинственно мерцала в полумраке. Последние упоминания о Ковчеге относятся к временам правления иудейского царя Иосии, VII век до нашей эры. Его следы теряются после того, Как вавилонский царь Навуходоносор в 587 году до нашей эры захватил и разрушил Иерусалим. Однако ковчег Завета не упоминается в числе реликвий и сокровищ, захваченных н а в у х о д о н о с о р о м в храме Соломона. Судьба его так и осталась неизвестной. Профессор древнееврейской и сравнительной религии Калифорнийского университета Ричард Эллиот Фридман, много лет посвятивший этой загадке, называет ее одной из величайших тайн Библии. С его мнением согласны многие ученые. На страницах Ветхого Завета можно обнаружить более двухсот упоминаний о ковчеге Завета. Вплоть до эпохи Соломона, но он почти не упоминается после правления этого мудрого царя. Нет ни одного сообщения о том, что ковчег был увезен, уничтожен или спрятан, писал в 1987 году Фридман. Нет даже упоминания о том, что и тогда ковчег исчез, и мы не знаем, что с ним случилось. или что и никто не знает, где он находится по сей день. Самый важный, с библейской точки зрения, предмет попросту перестал существовать. В этом-то и заключается подлинная историческая загадка. Дело не только в том, что пропала необычайно ценная реликвия, но и в том, что исчезновение Ковчега При всем его огромном религиозном значении окружено плотной стеной молчания. Есть все основания предполагать, что ковчег исчез задолго до того, как в 587 году до нашей эры армия вавилонского царя н а в у х о д о н о с о р а сожгла Иерусалим. Он не достался в а в и л о н и н а м в качестве трофея, и Ковчега Завета определенно не было во втором храме, построенном на развалинах первого, после того как евреи вернулись в 538 году до нашей эры из вавилонского плена. В тайну исчезновения Ковчега пытались проникнуть многие исследователи. Его поисками. Занимались несколько археологических экспедиций, но все они оказались неудачными. Древние и не очень предания рассказывают, что ковчег, якобы до сих пор остается в Иерусалиме, укрытый где-то в недрах храмовой горы. Согласно одной легенде, возникшей уже после вавилонского пленения, Соломон предвидел разрушение храма и поэтому придумал место для сокрытия ковчега. Апокрифический апокалипсис Баруха, относительно поздний текст, сообщает, что реликвия была поглощена землей и скрыта под краеугольным камнем, на котором стоял храм Соломона. В Талмуде можно встретить свидетельство. Что ковчег был похоронен в своем месте. Царь и о с и я правивший в Иерусалиме с 639 по 608 год до нашей эры, то есть за десятилетие до захвата города вавилонянами, предвидя неминуемое разрушение храма, будто бы спрятал ковчег и все его принадлежности, дабы предохранить их от осквернения врагом. Другое предание, записанное в Мишне, утверждает, что реликвия была схоронена под м о щ о н н ы м полом дровяного сарая, чтобы она не попала в руки врага. Этот дровяной сарай находился на территории храма Соломона, но место его расположения к о времени возвращения евреев из вавилонского пленения было забыто. и осталась тайной на все времена. В мишне рассказывается, что однажды некий священник работал во дворе храма второго и случайно наткнулся на участок мощения, отличавшийся от остального. Он пошел и сказал об этом своему приятелю, но не успел он закончить, как жизнь оставила его. Так они точно узнали. что там покоится ковчег. Совершенно иную версию сокрытия ковчега предлагает вторая книга Макавейская, составленная между сотым годом до нашей эры и с е м и д е с я т ы м годом нашей эры евреем фарисеем, писавшим на греческом языке. В ней говорится, что пророк и Еремия По бывшему ему божественному откровению о грядущем разрушении храма, п о в е л я л с к и н и и и ковчегу следовать за ним, когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божие. Придя туда, и Еремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию и ковчег и жертвенник кадильный. и заградил вход. По мнению ученых, этот рассказ всего лишь вымысел, с помощью которого автор второй книги м а к к а в е й с к о й пытался возродить интерес еврейской диаспоры к исторической родине, поскольку книга была написана примерно через пять столетий после смерти Иеремии. Ее даже нельзя назвать древним преданием, хотя автор попытался представить его таковым. Тем не менее поиски ковчега Завета велись и вместе указанным во второй книге м а к а в е й с к о й и в других местах. Еще в двенадцатом столетии рыцари-тамплиеры, храмовники пытались отыскать ковчег. в Иерусалиме в недрах храмовой горы. Их поиски окончились ничем. Сегодня на храмовой горе находятся третья и четвертая по значению святыни Ислама — мечети Купол Скалы и Аль-Акса. Поэтому современным археологам доступ на гору закрыт. Мусульманские власти Противится ь проведению здесь каких бы то ни было научных исследований. С их точки зрения это было бы осквернением святынь. Не менее сильное сопротивление оказывают и еврейские религиозные руководители. Еще в 1967 году, когда профессор археологического института еврейского университета Мазар впервые начал переговоры. о раскопках с сифардским с и ашкинаским главными равинами те ответили категорическим отказом что случится если в результате археологических раскопок ковчег завета вдруг будет найден ведь считается что евреи пребывают в состоянии нечистоты со времени разрушения второго храма и это состояние якобы закончится лишь с приходом истинного мессии. А поскольку сыны и з р а и л е в ы нечисты с точки зрения религиозного закона, им запрещено касаться ковчега завета, поэтому немыслимо даже думать о раскопках до прихода мессии. Подобного рода догма. стало серьезным препятствием на пути археологов. Тем не менее им удалось убедить раввинов, а также преодолеть возражения представителей двух других монотеистических религий — христианства и ислама. И в конце 1960-х годов ученые начали раскопки. Правда, велись они только на южной стороне. Храмовой горы, где удалось найти вход в тоннель, выкопанный тамплиерами в д в е н а д т о м столетии. Его проследили на глубину примерно т р и метров. Тоннель тянется и дальше, но копать в пределах Храмовой горы строго запрещено, так что дальнейшие работы были свернуты. Археологи сумели лишь понять, что тоннель Ведет с юга в глубь горы и, по видимому, проходит непосредственно под мечетью купол скалы. Она стоит на том самом месте, где некогда располагалась святая святых храма Соломона и где когда-то хранился ковчег Завета. Ничего не дали и поиски на горе Нево, где похоронен Моисей, и на соседней горе Фазги. Единственные следы ковчега завета можно сегодня отыскать только лишь в Африке, в Эфиопии, столь далекой от Святой Земли. Эфиопия — одно из древнейших африканских государств. Ее начальная история изложена в обширной рукописи XIV века Кэбренегест «Слава царей». Основание древней эфиопской монархии, просуществовавшей вплоть до 1974 года, эта хроника связывает с именем Македы, царицы Шебы, умная, просвещенная и любознательная правительница. Она известна во всем мире как царица Савская. Под этим именем она упоминается и на страницах. Ветхого Завета Кебренагест рассказывает, что царица прослышала о мудрости царя Соломона и о чудесах Иерусалима и решила увидеть все это своими глазами. Она собрала караван, насчитывавший семьсот девяносто семь верблюдов и столько ослов и мулов, что их число невозможно было подсчитать. Все эти животные были нагружены дарами для великого царя. Несколько месяцев провела царица при дворе Соломона. Беседы с ним произвели на нее такое воздействие, что она отреклась от языческой религии своих предков и уверовала в единого Бога. В свою очередь Соломон Был поражен красотой этой женщины, и его охватила страсть к царице Шебы. Прощаясь, Соломон снял кольцо со своей руки и вложил его в руку Македы. Если у тебя будет сын, отдай ему это кольцо и пришли сына ко мне, сказал он.